Глава одиннадцатая. Гвен. Предлогом для нашего отъезда служит дело Рэми Лэндри. Мы все покидаем Стилхаус Лейк утром и направляемся в Луизиану. Это добрых одиннадцать часов езды на юго-юго-запад. Берём внедорожник, что, по крайней мере, позволяет нам ехать с относительным комфортом. Должна признать, что испытываю некое общее облегчение — Глядя в зеркало заднего вида, как наш дом уменьшается и исчезает. Слишком много неприятностей. Возможность оставить его позади ощущается как некая свобода. Хотя я и знаю, что это временное облегчение. Что бы ни случилось за время нашего путешествия, Нам придется вернуться в этот округ, где нас будут ждать бельдены, злые, словно потревоженные в гнезде шершни, из-за того, что моя дочь стала главной свидетельницей по делу, где замешан один из них. Они хотят, чтобы мы исчезли из поля их зрения, и я с радостью доставила бы им такое удовольствие. Но я не собираюсь просить Ланни лгать в их пользу. Прежде чем мы добираемся до Миссисипи, утренний туман переходит в дождь, но одновременно становится теплее. Сэм ведет машину, а я стараюсь поспать как можно дольше, а потом звоню отцу Рэми, чтобы предупредить о своем приезде. Трубку никто не берет, меня перебрасывает на автоответчик. Я оставляю сообщение о том, что скоро приеду в город и хотела бы встретиться, чтобы поговорить о сыне мистера лэндри сообщая свой телефон и адрес того отеля, где мы намерены остановиться. Я забронировала номера заранее. К моменту прибытия все мы ощущаем жуткую усталость и онемение в мышцах. Родной город Рэми невелик. По сути, это поселение, выстроенное вдоль дороги. Несколько тысяч жителей, обычные сетевые магазины, площадки для остановки дальнобойных фур, несколько каджунских ресторанов, ярко сияющих неоновыми вывесками. Мы приезжаем в мотель примерно в 10 часов вечера, и мне сразу вспоминаются все те дешёвые придорожные гостиницы, где я останавливалась в последние несколько лет, пока мы с детьми переезжали из одного временного жилья в другое. Добавим к этому тем отели, где мы с Сэмом побывали, пока охотились на Мелвина. Странно, какое ощущение подавленности и ностальгии одновременно вызывают у меня эти заведения в целом. В этой поездке я намеренно выбрала кое-что получше. Чистый, хорошо освещенный, Относительно современный, пусть и не самый роскошный мотель. Джи Би, вероятно, заплатила бы и за жилье более высокого класса. Но мне удобнее здесь. К тому же это лучший из всех мотелей, расположенных относительно недалеко от дома лэндри Джо Лендри пока не перезвонил, но я надеюсь, что он свяжется со мной утром. Если нет, то я готова приехать без согласования. Но сейчас мы разбредаемся по комнатам. Одна для меня и Сэма... Одна для Ланни и конора хотя Ланни уже выдвигает протесты, требуя себе отдельную комнату и не желая делить санузел с кем-либо еще. Но с ними все в порядке. Мне кажется, ей сейчас легче оказаться вдали от Стилхаус Лейк, и Коннору тоже. Мы с эмом раскладываем свои вещи, но я обнаруживаю, что влажная духота вызывает у меня тревогу. Я не могу почувствовать себя комфортно, Сдавшись, наливаю себе чашку кофе из кофемашины, которой оборудован номер. Результат получается, на удивление, неплохим. И открываю свой ноутбук, чтобы проверить сообщения в почте. Их довольно много, что странно. Я установила фильтры по определенным ключевым словам, так что все, где встречаются словечки «насиловать», «трахать» или «убивать», автоматически отправляются в папку «радиоактивные» если только это письмо не пришло от кого-то знакомого. Но эти сообщения миновали все сетевые фильтры, и отправлены они с анонимных учетных записей, представляющих собой в основном набор цифр. Эти сообщения не содержат ничего, кроме изображений. Честно говоря, меня теперь нелегко шокировать. Я видела сцены жестоких преступлений в реальной жизни и на цветных фотографиях с высоким разрешением я видела последствия пыток, насилий и убийств и многого другого. Подобные изображения просто сыплются на меня через такие вот учётные записи, и это делается для того, чтобы напугать и внушить ужас. Но они всё ещё болезненны для меня. Одна фотография сделана на месте преступления, бог весть где, и пропущена через фильтр насыщения, так что кровь на ней приобрела характерный яркий оттенок. Женщина лежит на земле. У неё нет лица, только размажённая кровавая масса на том месте, где оно должно быть. Один глаз, мутно-карий, лежит на земле рядом с ней. Надпись на фотографии гласит «Скоро, сучка!». Я собираюсь с духом перед тем, как открыть следующее изображение. И следующее, и следующее. Все они ужасны, но одно выделяется среди прочих. То, в котором смертью... «Угрожают Сэму». Я откладываю это сообщение в отдельную папку и в страхе медлю перед тем, как перейти к угрозам, направленным на моих детей. Мерзавцы, сосредоточившие свою деятельность на моей персоне, были всегда. Но те, кто угрожает изнасиловать и убить моих детей, чтобы сделать мне больно, это даже не чудовище, это еще хуже. По сути, им плевать на Ланни Коннора». Для этих больных ублюдков мои дети просто куклы из плоти, которых можно разорвать на части, дабы произвести нужный эффект. Это вызывает у меня ярость и страх. Именно то, чего добиваются отправители подобных писем. Я это знаю, но не могу не испытывать эти эмоции. Говорю себе, что это нормально, что паника всегда накатывает волнами, и скоро она отхлынет. Но даже если это так... Подобные атаки не прекратятся никогда. Всегда будет кто-то, только что наткнувшийся на форум или ветку обсуждений с призывами к действию. Они чувствуют себя бессильными изменить прошлое, а такие вот поступки дают им возможность нанести удар. Интернет очень эффективно внушает и направляет ненависть. Он позволяет людям почувствовать себя истинными воинами правосудия, тогда как в действительности они просто нажимают клавиши, адреналиновый прилив в полном объеме и никакого риска. Большинство из них никогда не сделает больше ничего и разбежится при первых же признаках опасности. Но всегда есть вероятность, что один из авторов таких сообщений — преследователь, у которого есть время и склонность к путешествиям. Такие могут угрожать нашей семье, пока не представится возможность воплотить эти угрозы в жизнь, и это меня ужасает, потому что я лучше, чем кто-либо другой, знаю, что безопасность — лишь иллюзия. Останавливаюсь на 34-м сообщении, поскольку эта фотография нас всех четверых вместе — я, Сэм и дети. Мы стоим перед домом с пакетами из продовольственного магазина в руках и о чем-то разговариваем. Ланни улыбается. На мне мой любимый красный свитер. На каждом из нас нарисованы мишени. Это недавнее фото, сделанное в последний месяц, потому что я купила этот чертов свитер, когда погода начала меняться. Надпись на фотографии ощущается словно нож в спину. Ты не имеешь права быть счастливой. Сколько раз я слышала эти слова от родственников жертв, от бывших друзей, от абсолютно посторонних людей. Достаточно часто, чтобы я научилась не верить этим словам. Я архивирую эти письма, и сохраняю на флешку вместе со всеми сведениями об отправителях. Потом залезаю в папку радиоактивные для ещё одного неприятного заплыва в канализации. Здесь письма ещё хуже, но по крайней мере, большинство из них содержит просто текст, а не картинки. Их я переношу на отдельную флешку. Около 200 писем, надо же. На плечо мне ложится рука Сэма, и я вздрагиваю. «Ты так долго молчишь?» — говорит он. «Да». Я закрываю крышку ноутбука и оборачиваюсь с улыбкой, но моя улыбка угасает при виде серьёзного выражения на лице Сэма. «Мне нужно поговорить с тобой», — сообщает он. «У тебя есть минута?» «Конечно». Отец Рэми ещё не перезвонил. Я выжидаю секунду, прежде чем задать вопрос, который меня так страшит. «Что случилось?» Он садится на край постели напротив меня и растирает руки. Этот жест говорит о том, что Сэм чувствует себя очень неуютно, подводя к чему-то очень личному. «Со мной связались погибшие ангелы», — говорит он. «Связались? Не угрожали?» Я ничего не отвечаю, потому что не знаю, что сказать. Он тоже некоторое время молчит. «Они хотели, чтобы я знал. Они собираются запустить подкаст. Ты же знаешь, как это сейчас популярно». Подкастинг — процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов, подкастов в стиле радио и телепередач в интернете, вещание в интернете. Как правило, подкасты имеют определенную тематику и периодичность издания. «Это действительно так. У подкастов миллионы слушателей. Я даже сама подписана на некоторые. А обо мне спрашиваю?» Сэм качает головой и опускает взгляд — «Это тревожит меня сильнее, чем всё остальное». «Не напрямую», — говорит он, — «обо мне». «Они считают, что я каким-то образом связан с гибелью Миранды». Миранда Тайдуэлл и Сэм состояли в отношениях. Не в традиционном сексуальном смысле, насколько мне известно, хотя она была одержима им. Они с Сэмом разделяли одну и ту же тяжёлую психологическую травму. «Мой бывший муж убил дочь Миранды», так же, как и сестру Сэма. И с этим горем ему помогала справиться Миранда, а не я. Именно она перенаправила скорбь Сэма, превратив эту скорбь в чистый пылающий гнев против Мелвина и против женщины, которая, как считала Миранда, помогала Мелвину совершать все эти преступления. Против меня. Миранда заострила ярость Сэма и направила её против меня точно копьё. «Слава богу, у него осталось достаточно человеческой души, чтобы понять, что его используют и что я была невиновна». Но Миранда ненавидела меня до своего последнего вздоха и винила Сэма за то, что он обратился против неё, защищая меня. Меня не было рядом с нею, когда её убили, но Сэм был. Официальное следствие постановило, что он не имел к этому никакого отношения. Но этого вывода оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить злобных сторонников теории заговора с сайта «Погибшие ангелы». Они идут за Сэмом. Это ужасает меня, потому что он считает, будто готов к этому. Он видел, что случилось со мной, с моими детьми, но наблюдать — это совсем не то, что испытать на себе, а на него вот-вот обрушится целый поток дерьма. Хуже того, подобный подкаст — Сделает его изгоем даже в отрыве от нас, уничтожит его как в личном плане, так и в профессиональном. Он хочет снова летать, но потенциальные работодатели в наши дни первым делом проводят поиск в Гугле. Имя Сэма вот-вот станет широко известным. «Я тянусь, чтобы взять его за руки». Он поднимает взгляд и смотрит мне в глаза. Даже ухитряется выдавить короткую усмешку. «Извини», — говорит он, — Я не предвидел, что это грядёт. Полагаю, мило с их стороны послать мне предупреждение, прежде чем они достанут ножи. Я так не думаю. Я считаю, что они сделали это для того, чтобы он начал бояться. Это психологическая пытка, а у погибших ангелов большой опыт в таких вещах. Я не хочу ненавидеть их. Большинство из них — это родственники жертв моего бывшего мужа, Искренне скорбящие и, вероятно, в обычное время хорошие люди. Но на этом форуме, на этом сайте их объединяет одна тёмная цель — заставить меня поплатиться. А теперь ещё и Сэма, потому что тот бросил их, чтобы примкнуть ко мне. Поэтому я делаю глубокий вдох и начинаю действовать. «Ладно, итак, вот что будет дальше», — говорю я ему. «Как только выйдет этот подкаст...» В течение пары недель они будут поддерживать движуху, чтобы слухи распространились как можно шире. Тебе сейчас же нужно удалить учетку своей электронной почты и сделать новую, анонимную. Не сообщай ее никому, кроме тех, кому доверяешь. Создай еще одну, чтобы использовать ее там, где нужно вводить свой электронный адрес. Но поставь на нее самый полный фаервол. Не делай ничего, не подключив сперва «VPN». «Выкинь свой телефон и купи новый, и позвони тем, кому ты веришь, и расскажи им о том, что случится в скором времени, чтобы они были на стороже и были готовы к любым уловкам интернет-троллей, которые попытаются раздобыть твой новый телефон и электронный адрес. Наша реальная уязвимость исходит от людей, которые считают, будто делают что-то безвредное». «Ты всё продумала», — замечает он. «Я ожидала этого». Сознаюсь я. Погибшие ангелы ни за что не позволили бы тебе уйти безнаказанно. Понимаешь, в тот момент, когда решил остаться с нами, ты тоже стал мишенью. На самом деле, меня удивляет только то, что на это понадобилось так много времени. Но теперь они идут за тобой, и это будет неприятно. Они будут говорить о тебе ужасные вещи. Обо мне тоже. Может быть, о детях. Что угодно, лишь бы тебе от этого было плохо. Я продолжаю смотреть ему в глаза. Похоже, Сэм начинает понимать. Они изволяют твою репутацию в грязи и найдут людей, которые поклянутся, что все это правда. За свою жизнь ты не мог не обзавестись врагами, и теперь они полезут из всех щелей, как тараканы, когда выключишь свет. Я чувствую, как его пальцы сжимаются крепче. Сэм, мне жаль. Они собираются нанести удар, и это будет больно. Ты же знаешь этих людей. Ты доверял им, они будут бить по личному. Скорее всего, другие форумы и подкастеры подхватят это и будут двигать дальше. И мы можем только надеяться, что это не окажется смертельным. Можем только залечь и пережидать, пока эта буря не пролетит над нами. Понимаешь? Сэм медленно выдыхает и моргает. Всё хорошо, говорит он, хотя это не так. Извини. Я знаю, что сейчас в нашей жизни и так много дерьма, и менее всего тебе было нужно ещё и это. Но мне нужен ты, — возражаю я, и мои слова искренне. Сэм, ты слышишь меня? Ты мне нужен. Он лишь кивает. Я подхожу, сажусь рядом с ним и обнимаю его. Хотела бы я остановить всё это. Я надеялась, что без Миранды погибшие ангелы немного поутихнут, Но кто-то подталкивает их. Возможно, из искренней веры в то, что Сэм убил Миранду, и это сошло ему с рук. Это зловещий признак того, что где-то за сценой действует новый лидер всего этого движения. Они умно поступили, сменив цель. Это ударит по всем нам. Особенно по Сэму. «Я сделаю все то, о чем ты сказала», — говорит Сэм, и я чувствую, с каким усилием он пытается сменить тему разговора. «Отец Рэмми ещё не ответил?» «Нет». «Может быть, он работает допоздна? Может быть, он ещё не возвращался домой и не видел сообщения? Чёрт, да может быть, он вообще в отпуске на Багамах?» Сэм очень старается отрешиться от своих проблем и сосредоточиться на моих. «Не знаю, действительно ли это здравая идея. Может быть, мне просто не везёт, соглашаюсь я. Но я бы скорее решила...» «Звонит мой телефон». Я переглядываю с Сэмом, приподняв брови, и беру телефон. Номер с кодом Луизианы, всё верно. Но не тот, по которому я звонила. Может быть, сотовый. Я нажимаю кнопку, принимая звонок. «Гвен Проктор слушает», — произношу я. Следует короткая пауза. «Вам нужно уехать домой», — говорит голос на другом конце линии. Он звучит, словно его обладатель пьян. «Мистер лэндри «Вам нужно вернуться домой и сказать тому, кто поднимает это дело, что хватит уже!» Судя по тому, как абонент растягивает слова, он точно пьян. «Мне нечего сказать вам, милочка! Вы уже ничего не сделаете для моего мальчика! Его давно нет! Извините за ваши хлопоты!» Я была права насчет каджунского происхождения мистера лэндри В его словах звучит этот мелодичный акцент, несмотря на опьянение, искажающее его речь. «Мистер лэндри почему бы вам не поговорить об этом утром?» «Нет», — отвечает он, — дыхание у него неровное. Кажется, он плачет. «Я не могу, не могу этого сделать. Нет!» И обрывает звонок. Я хмуро смотрю на телефон, не столько встревоженное, сколько озадаченное. «Дай угадаю». «Он не хочет говорить?» — осведомляется Сэм. «Что ты собираешься делать?» «Заехать в его офис завтра», — отвечаю я. «У него бизнес по продаже машин, так что это лучший вариант. Меньше шансов, что он устроит какую-нибудь сцену. Если не добьюсь от него толку, тогда проверю местных друзей реми У меня есть список, взятый из соцсетей». Сэм кивает. «Хорошо». Звучит как план. «Я тебе буду там нужен или...» «Ты мне всегда нужен. Разве я этого не говорила?» «Я тычу его в бок Всегда. Поговорим о планах потом. Время уже позднее». «Да», — соглашается Сэм и поворачивает голову, чтобы взглянуть на меня. Улыбка у него тёплая, а взгляд ещё теплее. «И ты устала?» «Не настолько устала», — возражаю я и целую его, а потом мы вместе падаем на кровать и одновременно начинаем смеяться потому что матрас твёрдый, как камень, но это больше не имеет значения, и я ухитряюсь забыть и о погибших ангелах, угрожающих нам, и о тёмной уродливой ненависти, постоянно захлёстывающей мою почту, секунда за секундой, капля за каплей, пока этот поток не скроет нас с головой. Грядут неприятности, но единственное средство от них — это пережить их». Утро начинается рано, но начинается оно с кофе и хорошего завтрака. Ланни хочет поехать со мной, чтобы быть моей ассистенткой во время этого визита, однако я не собираюсь повторять эту ошибку. Сэм обещает детям, что пока я расспрашиваю отца реми им предстоит кое-что интересное. Ни Ланни, ни Коннора это, похоже, не убеждает, но они, по крайней мере, соглашаются. «Пока что». Неплохой автосалон, принадлежащий отцу Рэми Лендри, расположен прямо у основной дороги. Перед ним выстроился ряд шестов с разноцветными флажками. Между ними машет лапами на ветру надувная горилла. Я паркуюсь и вхожу в салон. Меня приветствует приятно пухлая женщина лет сорока, сидящая за стойкой, и я спрашиваю ее, нельзя ли увидеть босса. Неожиданно вид у неё делается настороженным, Полагаю, я не похож на человека, собирающегося купить новую машину. «Зачем?» — спрашивает женщина. «Вы из наших клиентов?» «Просто скажите ему, что Гвен Проктор здесь», — отвечаю я, и отхожу в сторону, чтобы полюбоваться массивным блестящим внедорожником, который медленно вращается на поворотном круге посреди выставочного зала. Я слышу шаги за спиной, — но не оборачиваюсь, пока мужской голос не произносит. «Я же сказал, что мне не о чем с вами разговаривать!» Тогда я поворачиваюсь, протягивая руку. Он пожимает ее но просто инстинктивно. Его глаза, устремлённые на меня, налиты нездоровой краснотой. Во взгляде читается сердитое недовольство. Как и его жена, живущая сейчас в Ноксвилле, Лэндри отец выглядит старше своих лет. Волосы у него полностью посидели, кожа на лбу и щеках изборождена ранними морщинами. Они выглядят почти болезненно глубокими. Под выцветающим загаром лицо у него нездорового желтого цвета. Костюм висит на нем мешком. Но при этом костюм хорошо сшит, а галстук аккуратно завязан, чтобы слегка стянуть свободно болтающийся вокруг шеи ворот рубашки. На запястье дорогие часы, на ногах дорогие туфли. У этого человека есть деньги деньги от которых ему явно нет никакого прока. «Мистер Лендри, я знаю, что вы не хотите со мной разговаривать», — говорю я ему. «Это тяжело, это больно, снова вспоминать всё это. Я это понимаю и обещаю вам. Если вы уделите мне час разговора, я больше не побеспокою вас. Есть некий шанс, что это расследование сможет вскрыть нечто новое о вашем сыне». «Я не нанимал вас для этого», — отвечает он. «И знаю, что моя жена этого тоже не делала. Кто платит вам за это? Почему?» Последнее слово вырывается у него, словно приглушенный крик боли, и мне кажется, будто меня ударили по лицу. Я знала, что это может оказаться трудным, но это еще хуже. Я испытываю сильное желание извиниться и уйти прочь, однако собираюсь с духом. Некая некоммерческая организация наняла фирму, на которую я работаю, чтобы расследовать исчезновение реми сообщаю я. «Мне жаль, что это настолько болезненно для вас, мистер лэндри но есть возможность, что мы сумеем найти его». «Мой сын мёртв!» — он произносит это просто и мрачно. «Я оставил всякую надежду уже давным-давно». И всё же я замечаю проблеск чего-то, и этот проблеск заставляет меня продолжать. «Я не говорю, что смогу вернуть его вам живым», — говорю я, — «Но, может быть, сумею помочь вам обрести хотя бы немного покоя и передать кого-нибудь в руки правосудия». Лэндри изучает меня, прикидывает что-то, словно я потенциальная покупательница машины, решает, следует ли тратить на меня время. Потом, наконец, вздыхает и говорит. «Давайте просто поскорее покончим с этим. Следуйте за мной». Мы проходим в кабинет, он садится за стол. Я закрываю дверь и тоже сажусь, понимая, что эта комната-святилище. Все стены завешаны фотографиями Реми. Вот маленький мальчик улыбается в объектив камеры, обнимая щенка. Вот розовощёкий подросток во фраке позирует перед школьным балом. Вот Реми в шапочке выпускника. Слева от меня висит самая большая фотография. Реми на футбольном поле забивает гол в ворота. У него торжествующий вид, невероятно живой вид. У одной стены стоит продавленный диван, на котором лежат аккуратно сложенное одеяло и смятая подушка. До меня доходит, что хотя у мистера Лэндри определённо где-то поблизости есть дом, он часто ночует здесь, в офисе. Это место выглядит таким же призрачным, как горестная квартира в Ноксвилле, где несёт своё бдение мать реми «Итак, я полагаю, вы беседовали с моей женой» говорит мистер Лэндри. Она ещё не говорила вам, что я сумасшедший. Она сказала, что вы считаете, будто нужно оставить прошлое и двигаться дальше. Но она к этому пока совсем не готова, отвечаю я. Однако, несмотря на заявление этого человека о том, что его сын мёртв, всё в этом кабинете свидетельствует, он не надёжно и не продвинулся дальше того момента, когда узнал об исчезновении Реми. Джо Лэндри словно заключён в гробницу без окон, где существует только прошлое. Меня интересует вся корреспонденция, полученная вами от него. Электронные письма или бумажные, или что-то, что могло показаться вам странным во время телефонных разговоров с сыном, всё что угодно. Джо Лендри открывает ящик стола, достаёт коробку из-под обуви и толкает через стол ко мне. Здесь все письма и открытки которые я получил от него с тех пор, как он уехал в колледж. И электронные письма тоже. Я собрал всё это вместе для полиции, но те не заинтересовались. Это самый полный архив, какой только можно пожелать. Я беру коробку и чувствую её тяжесть. «Я всё отсканирую и верну их вам», — обещаю я. «Они мне не нужны», — отвечает Лэндри. Его серые глаза наполняются слезами, но он быстро смаргивает эти слёзы. Можете отвести их, Рут, когда закончите». Я киваю и складываю руки на крышке коробки. «А что насчёт телефонных звонков?» «Он звонил нечасто», — отвечает Джо. «В основном разговаривал со своей матерью, и по большей части это было в дни рождения, праздники и всё такое. Но в последний раз...» Я вижу, как его взгляд смещается вверх и вправо в попытках вспомнить. «В последний раз...» Когда я разговаривал с ним, его определённо интересовала некая девушка. Я чувствую, как включается мой инстинкт. Какая девушка? Я не хочу наводить его на воспоминания. Я хочу следовать за его мыслями. Не его девушка, поясняет лэндри и на миг на его губах появляется улыбка. Рэмми любил девушек, они, конечно, любили его. Нет, эту звали Кэрол, определённо кэрл. Я запомнила это, потому что для девушки это ужасно старомодное имя. Что он сказал о ней? Я достаю блокнот и делаю пометку. Узнать дату последнего звонка реми отцу. Ясно, что Джо ничего не знает о том, о чём заявляла его жена. О том, что их сын помогал Кэрол выбраться из каких-то неприятностей. И сейчас я ничего не говорю об этом. «Я знаю, что он встретился с ней в церкви», — говорит мистер лэндри Рэми был хорошим прихожанином. Он сказал, что она совсем другая, чем девушки в колледже. Мне кажется, она его заинтересовала. В чём именно она отличалась от других девушек? Лэндри откидывается на спинку своего кресла, старая кожаная обивка скрипит. Начать с того, что она была фанатично верующей, носила длинные юбки, никогда не стригла волосы, и всё в этом духе, никакого макияжа. Меня удивило, что Рэми повелся на такое, но, мне кажется, он видел в ней некую чистоту. Я стараюсь держать при себе отвращение к навязыванию женщинам шаблонов чистоты и нечистоты. Он не назвал вам ее фамилию? Нет, просто Кэрол. Но вы можете проверить в той церкви, куда он ходил, церковь Евангельского свидетельства в Ноксвилле, штат Теннесси. Кто-нибудь должен вспомнить её, даже если она сейчас туда не ходит. Остальной разговор не несёт в себе никаких ценных сведений. Джо лишь повторяет то, что уже рассказала мне его жена, с небольшими вариациями. У него нет никаких догадок о том, что случилось с его сыном. Он не хочет думать об этом, хотя его кабинет наглядно свидетельствует, что ни о чём другом мистер лэндри думать просто не в состоянии. Когда я собираюсь уйти, он во второй раз пожимает мне руку, и на этот раз, похоже, искренне. Во взгляде его всё ещё читается горестное оцепенение, но сам Джо выглядит слегка более присутствующим. «Вы сообщите мне, если что-нибудь всплывёт», — спрашивает он. «Это не совсем надежда, но это лучше, чем мертвенная апатия, которую я видела до этого». «Сообщу», — отвечаю я ему, и даю свою визитную карточку. Он кивает и кладет ее в карман своего пиджака. «Сохраняйте веру, мистер лэндри «Я буду молиться за вас», — отзывается он. «И это все, о чем я могла бы просить в здравом уме». Взглянув на часы, вижу, что прошел почти ровно час. Я не знаю, следил ли лэндри за временем или просто инстинктивно чувствовал его, Как положено бизнесмену. Администратор Шахмура смотрит мне вслед из-за стойки. Она защищает его, и это хорошо. Лэндри, наверное, нужна такая Церберша. Я кладу коробку с письмами на сиденье рядом с собой и открываю файл с личным делом Реми. Краткое примечание, едва заметное среди всех прочих, гласит, что он был прихожанином церкви Евангельского свидетельства в Ноксвилле и даже пел в церковном хоре. Я нахожу сайт этой церкви. Само здание на фото выглядит стандартным и скучным. Набрав номер, я спрашиваю священника. Мне отвечает мужчина с низким, тягучим голосом. Пастор Оллис, чем могу вам помочь? Пастор, меня зовут Гвен Проктор. Я частный следователь и в настоящий момент расследую исчезновение молодого человека по имени Реми Лэндри. «Он был прихожанином вашей церкви, и...» Звонок обрывается. Секунду я думаю, что мой телефон просто сбросил соединение, но нет. На том конце намеренно и решительно повесили трубку. Пастор не желает говорить со мной, не желает говорить о Рэмми. «Что ж, это весьма-весьма интересно».